Глава вторая. За день до описываемых событий. Накануне утром Веня Костин опоздал на дежурство и вовсе не от того, что решил проводить Катеньку. Причина была совершенно в другом. Катенька, она же врач-терапевт межрайонной больницы города Пскова Екатерина Александровна Колесникова, Миловидная брюнетка, с которой Веня познакомился при весьма непростых обстоятельствах при расследовании очередного громкого дела и в которую влюбился с первого взгляда, уже давно переехала жить к нему. Примерно месяц назад Веня наконец-то решил покончить со своей холостяцкой жизнью, сделал Екатерине предложение и получил согласие. Парочка уже назначила дату свадьбы, но та сорвалась, так как Веня не явился в положенное время на регистрацию. Дело в том, что Веню накануне вызвали в управление, и ему пришлось почти сутки просидеть в засаде на конспиративной квартире в Завеличье. Катю такой поворот событий крайне огорчил, но уже к вечеру они помирились и назначили новую дату свадьбы. Но и на этот раз случился конфуз. Не особо любезное и довольно суровое начальство Екатерины Колесниковой срочно отправило её во внеплановую командировку в Ленинград, Вместо внезапно заболевшей сменщицы Любы Васильевой, которая умудрилась заразиться ветрянкой, Катя снова расстроилась. Венер же, несмотря на то, что дата убытия Кати в Ленинград совпадала с его дежурством, решил непременно проводить девушку на вокзал. Поезд отправлялся в 7.30 утра, и на дежурство он успевал. Утром они проспали, поэтому добираться до вокзала пришлось на такси. К поезду подошли в самый последний момент. После недолгого прощания Веня проводил уходящий поезд взглядом и посмотрел на часы. Время позволяло особо не спешить, поэтому Веня, который не успел позавтракать, со спокойным сердцем направился в местную пельменную, благо что та уже открылась. Несмотря на ранний час, народу в пельменной было много. Отстояв очередь, Веня взял две порции чуть теплых пельменей и компот из сухофруктов. Он какое-то время потолкался у столиков и тут ему повезло, освободилось место, и Веня сел на стул у окна и приступил к трапезе. Сегодня ему предстояло дежурство в оперативно-следственной группе, поэтому на повторный прием пищи времени могло и не быть. В спешке уничтожив первую порцию пельменей, Веня более степенно приступил ко второй. Из открытого настиж окна с улицы тянуло жаром, пахло криозотом и табачным дымом диспетчер объявил о прибытии московского поезда. Веня, вяло жуя уже успевшие окончательно остыть пельмени, поглядывал в окно. Поезд подошел почти сразу, и к криозоту добавились запахи печной гари, апельсинов и копченой колбасы. Перрон в одно мгновение наполнился людьми — мужчины, женщины, дети и старики, с авоськами и чемоданами, с портфелями и свертками — прибывшие пассажиры спешили, толкались, громко разговаривали и спорили о цене с вездесущими носильщиками, предлагавшими им свои услуги. Доев последний пельмень и выпив остатки компота, Веня выплюнул в стакан косточку от абрикоса и дернулся, едва не поперхнувшись при этом. Внимание молодого оперативника привлек один из пассажиров, вышедший из четырнадцатого вагона. Это был уже немолодой, но довольно импозантный седовласый мужчина в синем костюме тройки и соломенной шляпе трильби. На носу у прибывшего красовалась черепаховая пенсне. Его шею украшал батистовый галстук малинного цвета. В левой руке мужчина держал небольшой кейс, правый опирался на палисандровую трость с позолоченной рукоятью. Справившись с охватившим его волнением, Веня откинулся назад и тихо рассмеялся. «Глазам своим не верю. Это же никто иной, как прославленный игрок. Зося!» Проводив взглядом так заинтересовавшего его пассажира, Веня вышел из-за стола. Молодой опер покинул пельменную, немного постоял и направился вдоль перрона к голове поезда. В другое время Веня наверняка последил бы за прибывшим в Псков гастролёром. Однако, так как молодой опер спешил на дежурство, то преследовать Зось он не стал. — Товарищ, вы мне не поможете? — послышался сверху голос. Веня повернулся и увидел толстую тетку в цветастом платье, пытавшуюся стащить по огромный чемодан. — Разумеется. — Веня остановился, принял от женщины ее поклажу, которая, как выяснилось, состояла не из одного, а из двух чемоданов и сумки, и хотел уж было удалиться, но женщина удержала его за рукав, «Подождите. Можно вас ещё попросить?» «Да, конечно. Там в купе мужчина. Ему в дороге стало плохо». «Что с ним?» «Сердце прихватило. Там проводница с ним возится, отпаивает волокордином и сует поднос на шатырь». «Так надо скорую вызвать». «Может, и надо, а может, и нет. Это поначалу он задыхался, а сейчас вроде оклемался. Правда, когда я уходил, он ещё не решался встать». «Может, вы просто войдете в купе и поможете ему вынести вещи?» Веня взглянул на часы. Время до дежурства еще было. «Хорошо. В каком он купе?» «В предпоследнем. Ну что ж, пойдем посмотрим на вашего немощного старичка». «Какой там старичок! Молодой он совсем!» — крикнула женщина вслед, когда Веня вошел в вагон. «Лет сорок ему, не больше!» Просто в карты проигрался, говорит, что все деньги спустил. Вот сердечко и прижало». Веня вздрогнул, тут же обернулся и увидел, что его собеседница уже забыла и про него, и про заболевшего пассажира. И теперь энергично о чем-то спорит с носильщиком, то и дело тыкая пальцем на свою сумку и чемоданы. «Молодой человек, вы зачем в вагон вошли? Тут у нас конечная. Перед веней, откуда ни возьмись, появилась немолодая кучерявая проводница в помятой форме и с флакончиком волокардина в руке. — Мне сказали, что в купе пассажиру плохо. Попросили помочь. — Не нужно ему помогать. — Лучше ему. Так что обойдется он и без вашей помощи. Женщина легонько подтолкнула веню к выходу, и тот спустился на перрон. — Сам виноват. Нечего было в карты играть с кем не попадя. Сразу же было видно, что этот молодчик — шулер. «Шулер, вы уверены?» — Веня с понимающим видом кивнул. «Разумеется, речь идёт о Зосе. Этот любого без штанов оставит». «Шулер, чистой воды шулер. Ловкий пройдоха, ничего не скажешь. Ободрал, стало быть, моего пассажира, как липку и умотал в третий вагон». «Значит, он ещё и в третьем нарисовался». Веня покачал головой. «Так он ехал в нём», — проводница сошла на перрон — С чего это вы взяли? — Так я у него билет затребовала. Он мне его и показал. — Все правильно. Ехал он в третьем вагоне. Веня замотал головой. — Подождите, а это какой? — Седьмой. — Так разве ваш шулер не в конце поезда ехал? Веня нахмурил брови. Он ведь отчетливо помнил, что Зося Вуйчик вышел из четырнадцатого. — Юноша, не морочьте мне голову. Мой вагон седьмой — Моего пассажира ободрали так, что он чуть не приставился. А Шулер, тот, что обобрал, он вовсе не мой пассажир. Он в третьем вагоне ехал. Хотя играли они действительно здесь, в предпоследнем купе. — Ничего не понимаю. — Третий, седьмой, четырнадцатый, — не унимался Веня. — Вот же старая фирюга, всюду побывать успел. — Насчет Аферюги согласна. А вот насчет старого — это ты, сынок, загнул. — Шулер тот, молодой совсем. Пожалуй, даже помоложе тебя будет. — Кто? — Да тот рыжий. Веня мотнул головой и вытянул шею. Из вагона вышел плотный мужчина в полосатом костюме и помятой шляпе, и поплелся к вокзалу. — Это и есть ваш сердечник? — уточнил Веня. — Он самый. Веня подался было вперед, но проводница его удержала. — Да не лезь бы ты к нему, а то я не ровен час помрет. Проводив взглядом удалявшегося пассажира, Веня снова насел на проводницу седьмого вагона. — Значит, вы хотите сказать, что Шулер, о котором идет речь, — рыжеволосый и молодой? Может, все-таки он седовласый и в годах? Ходит в модном костюме и шляпе, носит трость? Проводница покрутила пальцем у виска. — Ступал бы ты, сынок. Я сперва думала, что ты поддал слегка, того и несешь всякую чушь. А теперь, смотрю, вроде трезвый. Видно, просто голову тебе напекло. — В последний раз, — говорю, — шулер этот молодой рыжий, а ещё спортсмен. — А этот-то вы с чего взяли? Проводница оттолкнула Веню, встала на цыпочки и вытянула шею. — Так значок у него, да ты вон сам на него посмотри. Да вон он, вон, вылез, чёрт потлатый, стоит и лыбится, поразит. — Да где? — проводница указала рукой как раз у третьего вагона и стоит, с Людкой нашей разговаривает. Веня посмотрел в указанном направлении и не поверил своим глазам. У третьего вагона стоял вовсе не Зося, а рыжий парень. Он стоял, распрямив плечи, и оживленно беседовал с молоденькой белокурой проводницей третьего вагона. Тенниска, брюки, желтые сандалии, спортивная сумка через плечо — В отличие от первого пассажира московского поезда, так заинтересовавшего Веню, этот спортивного вида молодой человек вовсе не выглядел пижоном. Румяные щеки, игривый прищур, значок ГТО первой ступени на рубашке. Этот рыжеватый красавчик и в самом деле выглядел настоящим рубахой парнем, одним из тех, кто любит футбол, по вечерам посещает танцплощадки, ходит по киношкам и встречается с хорошенькими девчонками. Однако Веня прекрасно знал, что этот во всех отношениях приятный парень не так уж и прост. Обоих пассажиров, прибывших этим утром из Москвы и попавших в его поле зрения, Веня не просто знал, но и имел честь с ними когда-то общаться. Дело в том, что в молодости Когда Веня еще жил в Крыму и даже в мыслях не держал того, что пойдет служить в милицию, он очень плотно сблизился с неким Лешей Рентгеном, профессиональным карточным игроком. От Леши Веня почерпнул необходимые знания и навыки и в будущем мог сам бы стать известным каталой, если бы в свое время об их делах не проведали представители органов правопорядка. Лешу Рентгена упекли за решетку. Из тюрьмы живым он не вышел, так как повздорил там с какими-то серьёзными людьми, и его нашли повешенным в камере. В Вене тогда тоже светил срок. Но благодаря молодости и участию в судьбе парня одного из следователей, Костин не только остался на свободе, но и взялся за ум. Отслужил во флоте, повоевал и в один прекрасный день устроился работать в милицию. Таким образом, благодаря своему не совсем безупречному прошлому, Веня обладал определенными знаниями и просто не мог не узнать в Седовласом Щеголе, в Черепаховом Пенсне, известного в определенных кругах Зосю Вуйчика, орудовавшего в свое время в Феодосии и Керчи, а после войны перебравшегося в Москву. Зося обладал необычайно чувствительными пальцами. Он метил карты иголкой и с легкостью на ощупь мог отличить шестерку от туза. Среди профессиональных игроков Зося был известен как настоящий польский интеллигент, который играл на доверии и частенько водил будущих соперников в близлежащую лавку, где покупал при них новую колоду для предстоящей игры. Весь трюк состоял в том, что продавцы карт были с Зосей в доле и продавали соперникам уже заранее помеченные карты. Что же касается второго москвича, прибывшего этим утром на Псковский вокзал, о нем можно было сказать примерно то же. Рожеватый красавец со значком ГТО на футболке был никто иной, как Эдуард Сомов, которого в определенных кругах все именовали просто Эдичкой. Этот самый ловкий пройдоха тоже обладал удивительно ловкими пальцами и считался настоящим мастером фальшивой сдачи карт, передергивания и прочих приемов нечестной игры. Одним словом, когда Веня встретил на вокзале Зосю, он удивился. Увидев же вслед за ним Сомова, он и вовсе потерял покой и все-таки решил, что должен выяснить, в чем тут собственно дело. На время позабыв про свое дежурство, он всю первую половину дня потратил на слежку за Эдичкой Сомовым, который долго кружил по городу. Посетил Кремль, покрутился возле Ольгинской часовни, съел мороженое и даже катался на карусели в детском парке. Только после этого Эдичка нырнул во второй подъезд старенькой пятиэтажки на улице Бастионной и пропал. Распросив местных мальчишек, Веня выяснил, что именно во втором подъезде, в двадцать второй квартире, живет некая Римма Марковна, которая сдает комнаты постояльцам за немалые деньги. Когда спустя час Веня снова увидел Эдичку, выходящего из подъезда уже без своей сумки, он решил, что его миссия завершена. Прибывший в Псков рыжеволосый шулер остановился на постой именно здесь. Только после этого Веня с чувством выполненного долга отправился в управление. Когда Веня вошел в кабинет оперативного отдела, следователь Витя Кравцов, который в этот день выполнял обязанности руководителя дежурной оперативно-следственной группы, сходу наорал на него и заявил, что доложит начальству о его опоздании. Веня, который терпеть не мог, когда на него кричат, послал следователя к чёрту, уселся за стол и принялся листать папку со сводками. Веня был недоволен поступком Кравцова и не на шутку обиделся на него, но не особо печалился. Он прекрасно понимал, что если Кравцов и впрямь решит выполнить свою угрозу, то он никак не поедет к начальнику управления Корневу, а всего лишь сообщит об опоздании непосредственному начальнику Вени, то есть Звереву. А уж со Зверевым-то они договорятся». — Если Витька решил меня воспитывать, — в сердцах рассуждал Веня, — черта с два я сообщу ему причину моего опоздания. Ни Сомов, ни Вуйчик пока не совершили ничего предосудительного, поэтому об их появлении в Пскове можно пока никому не сообщать. Хотя нет, зверь во об этих двоих сказать, пожалуй, стоит. Размышления Вени прервал телефонный звонок, и дежурный дал команду на выезд вторую половину дня они занимались кражей. В продовольственном магазине на старотекстильной пропали две коробки с индийским чаем и одна коробка пакетированного киселя производства предприятия «Колос». Позабыв про свои обиды, Веня тут же включился в работу и путем опроса уже к вечеру обнаружил пропажу. Кисель и чай были похищены одним из грузчиков магазина бывшим уголовником, недавно принятым на работу. Воришку доставили в местное РОВД, а директор магазина, лысоватый толстячок по фамилии Буркин, вместо благодарности долго возмущался, когда узнал, что найденные товары будут изъяты и приобщены к вещдокам, вместо того, чтобы тут же попасть на прилавок. Ночь прошла спокойно. Костин до пяти утра кимарил за своим рабочим столом, И только уже под утро им сообщили о двойном убийстве на улице Гороховой. Так что смениться пораньше и умотать домой у Вени и его коллег не получилось».